Сказка вторая. Картонная коробка из подземелья. «Зелененькая? А? А можно я к тебе в избушку зайду?» «А волшебное слово знаешь?» «Да», — говорит принц. Вообще-то он большой, но иногда буквы не выговаривает. «Ну, попробуй». Пошел принц в лес, шел-шел, видит, избушка стоит на курьих ножках. Подошел и говорит. «Избушка, избушка, стань ко мне передом». И забыл, что дальше — Постоял, постоял, стал стучаться, просить «Избушенька, стань ко мне передом, откройся, пожалуйста». А избушка ему таким скрипучим противным голосом отвечает «Еще чего? Ты волшебное слово скажи». Принц думает, что же это за слово? «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а...» Никак вспомнить не может, что дальше. Стал стучать сильней «Избушка, откройся». Та поднимает одну куриную ножку и говорит. «Сейчас как, дам! Как полетишь вон туда!» «А куда?» — спрашивает принц. «За Кудыкины горы», — отвечает избушка. «Понял?» «Ага», — сказал принц и вздохнул. «Подождал чуть-чуть. Избушечка, ты не можешь намекнуть немножко?» «Ох, горе-луковая, на что тебе намекнуть? Не положено!» «Да ты хоть словечко!» «Ну, надоел уже горькой редьке. К лесу!» «Что к лесу?» «Все, насопилась избушка. Ничего больше не скажу. Если уж ты с подсказкой догадаться не можешь». «А, понял, понял», — радостно запищал принц. «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу...» «Ну, не выдержала напряжение избушка». «Попой», — вымолвил волшебное слово принц. И избушка чуть не рухнула со смеху. Какой еще попой? Не знаю, опустил голову принц. Ну так ты по иди узнай, вздохнула избушка на курьих ножках. О, Господи, кого только присылают. Баню им топи, скатерть самобранку стели, а слов волшебных выучить не могут. Ты в каком классе учишься? Я пока не учусь. Мне мама сказала, что еще рано. Хм, хмыкнула избушка, у которой явно были педагогические наклонности. и проскрипела назидательным голосом. «Учиться никогда не рано, и не поздно, попа ты такая и засмеялась добродушно. «Ладно, только никому не говори, что подсказала. Не скажешь?» «Не». «Ну, говори, избушка, избушка!» «Избушка, избушка, встань ко мне передом, а к лесу...» «За...» «Догадался принц, выкрикнул волшебные слова», Избушка выдохнула облегченно, заскрипела, повернулась к нему передом, а к лесу задом, распахнула Настя ж дверь, а там уж все прибрано, натоплено. Тут и дети вместе с прибежали, в бане березовым венечком попарились, чая попили. С печеньем поинтересовалась внимательно слушавшая сказку Юля. «Бабушка Л, моя знакомая, у которой мы иногда гостим в пригороде Хельсинки, Каждое утро, посмотрев в окно, говорит. Какой страшный мороз, наверное, еще сильнее, чем вчера. А выходим, ничего подобного, никакого особенного мороза. Бабушка Эл смеется. Хоть она уже и бабушка с кучей внучат, смех у нее молодой и вообще очень красиво свою жизнь выстраивает. Это ведь большое искусство уметь так жить, чтобы каждый день дарил радость тебе и окружающим. Когда приходит зима, бабушка Эл в дом, где много белого, добавляет немножко красного. Красную скатерть, занавески, налепляет на оконное стекло красных гномиков, это тут принято на Рождество. Горящие прямо на снегу и в окошках свечи, гномики, это все не для себя, а для окружающих, тех, кто мимо пройдет, увидит. А весной все эти занавески, салфеточки в доме бабушки Эл станут зелеными. Дом меняется вместе с временем года. И опять не для себя только, но и для окружающих, особенно детей и внуков. Бабушка Эл считает, что если человек занимается детством, он достоин особого отношения. Как она сама пришла к детству? О, это было давно, четверть века назад. Хотя и до этого что-то было. Воспитывала своих детей, писала о педагогике... Но та главная, по ее мнению, встреча еще не состоялась. И вот однажды она поехала с семьей первый раз в жизни за границу в образовательное путешествие. Это было в конце 80-х годов прошлого века. Уже было другое время. У бабушки Эл появились друзья в Европе, которые по очереди принимали у себя ее семью и детьми, перебрасывали друг другу, чтобы она побывала в самых разных учебных заведениях. Между прочим, в России издавна именно так получали образование учителя и детские писатели, ездили и смотрели. «И вот, — рассказывала бабушка Эл, — мы с семьей поехали в Европу, потому что в вечном герцогстве Люксембург появился странный человек, назовем его господин З. Он был собирателем культурных ценностей, покупал их по всей Европе и свозил к себе домой». У него был не просто дом, а замок, где имелись особые комнаты, посвященные культурам разных народов — китайская, индийская, скандинавская. Замок состоял из двух строений, находившихся по разные стороны дороги и соединенных подземным коридором. Мои дети обследовали его и сообщили, «Мама, там есть дверца?» На следующий день к завтраку, а завтрак в этом доме происходил торжественно, с участием всех, кто в нем жил или гостил, вышла старенькая женщина, которую хозяин представил так. Это госпожа Клотве, Она приехала из Парижа в аббатство молиться и будет тут жить несколько дней. Потом оказалось, что госпожа Клод когда-то принадлежал весь этот замок. Она унаследовала его от родителей. Она была женщиной легкомысленной и промотала наследство. Замок продала господину Зе, который оказался хорошим хозяином. Вечером дети изучали подземелье и увидели свет в маленькой комнатке, выходящей в подземный коридор, в который жила эта женщина. И тем же вечером госпожа Клотве сказала, что хочет поговорить со мной. Привела меня в эту комнату, похожую на келью, вытащила картонный ящик и сказала. «А как ты ее поняла?» — поинтересовался я. «Не знаю», — ответила бабушка Эл. «Я тогда плохо знала немецкий язык, но ее поняла». Так вот, госпожа Клод В. вытащила картонный ящик и сказала. «Я прожила жизнь так, что у меня не осталось ни одной дорогой моему сердцу вещи, кроме этой коробки». «В ней лежит то, что тебе, может быть, будет непонятно. Я бы ни за что никому не отдала эту дорогую моему сердцу вещь. Но сегодня утром Абат сказал мне, «Я знаю, у тебя живут русские. Знаю и то, что в этом ящике лежит самое важное, что у тебя осталось. И все же он должен находиться в России. И раз русская женщина оказалась в доме, пусть она увезет его в Россию. Это воля не моя, а духовника моего». «Ты должна взять эту вещь». Я взяла тот старый ящик и по всей Европе возила его с собой. Конечно, я посмотрела, что в нем, и моему разочарованию не было предела. Какая-то рамочка со шнуровкой, какие-то карточки, полусломанный колокольчик, рухлить. На дне лежала старая книга на итальянском языке, целый фолиант. Я не понимала, к чему все это. Прошло немало лет, прежде чем моя знакомая, по стечению обстоятельств, занявшаяся совершенно забытой в России педагогикой, открывшая первый в нашей стране, не похожий на другие, детский сад, и обучившая многих воспитательниц, поняла, что старая госпожа Клод В. была ученицей одной из величайших на свете учительниц. А эти непонятные игрушки в ящике, ни что иное, как материалы самой, Марии Монтессори, вот какое наследство было передано с рук на руки в той крохотной комнатке в подземном коридоре. Так случилось, что наследницей стала моя знакомая. Ладно, раскрою. Ее зовут Елена Хилтунен. После почти столетнего перерыва она возродила в России эту удивительную педагогику. Перевела на родной язык фолиант 1916 года, который назывался «Мой метод. Начальное обучение». И был посвящен, как полагается в сказках, царствующей особе, ее величеству Маргарите де Савуа, королеве Италии.